Вопрос 81. Что вы можете сказать о становлении полового сознания человека как об одной из сторон формирования личности? Муж пришел с работы, звонит в дверь и думает. Если через 15 секунд не откроет, убью заразу. Жена открывает через 10 секунд. Если тапочки через 10 секунд не принесет, убью заразу. Жена приносит через 5 секунд тапочки. Если через 5 минут не накормит, убью заразу. Но у жены, соответственно, через 3 минуты уже все готово. Муж поел, подумал-подумал и бац ей в лоб. За что, дорогой? Было бы за что, убил бы! Из любимых анекдотов автора. В какой степени человек осознает собственную половую жизнь В такой степени он и будет ее вести. Конечно, это влияет на формирование личности. Об этом и письмо, которое я привожу. Уже очевидно, что провозглашающая стыдливость легко скатываются на переборы, вплоть даже на ненавистничество различной тяжести. Как ни крути, а характер человека и, следовательно, моральный климат общества закладываются в детстве. Столь же очевидно, что при любых условиях первым и главным воспитателем останется женщина, мать. И если мы подавляем естество прежде всего женщины и иже с ней, то она и ребенку внушит, не живи так, как хочется. У ослицы не родится лев, рабыня может воспитать только раба. В истории масса примеров, как наиболее ханжеские общества погибали именно поэтому так откуда же будем брать перестройщиков при матерях-рабынях? И откуда возьмутся свободные матери при несвободных женщинах вообще? В природе ничего ненужного нет. А если кто пытается вырвать куски, следует немедленная и жестокая эволюционная расплата. Сталина приняли дети царских рабынь, а Брежнева – дети рабынь сталинских. Виталий Ч., 32 года, Художник-оформитель. К вечеру женат, к утру холост.